Глава 21 Двойное дно «Скоро антимагит перестанет действовать, и я тебя развяжу», пообещал Шират своему пленнику. Ксуал предпочел молчать и не прореагировал на столь заманчивое предложение. Сегодня ранним утром они добрались до заброшенного жилища, в котором наставник принца решил дождаться возвращения своих сил. Ширату порядком надоело шататься среди деревьев. Он обрадовался крышей над головой и прочным стенам, защищавшим от лесных хищников. Гамут также был не прочь отдохнуть. После схватки с рахнидом он чувствовал себя полностью разбитым. Лекарство супруги почти справилось с ядом когтей страшного паука, однако организму требовалось время и покой, чтобы восстановить силы. Вместо этого ему пришлось подниматься ни свет ни заря и топать за узкоглазым чародеем. Тот шел абсолютно без каких-либо ориентиров, лишь бы не стоять на месте, и, как ни странно, наткнулся на одинокую хибару посреди леса. Судя по лучам солнца, проникавшим в окно, пошла вторая половина дня. Шират в сласть выспался, и его потянуло пообщаться. «Не хочешь спросить, почему я таскаю тебя за собой?» «Нет». «Зря. Мог бы много интересного узнать. И про себя, и про сына». «Не вижу смысла. Правда, ты все равно не скажешь, а слушать пустую болтовню охоты нет». «Охоты у него нет. Да кто тебя вообще спрашивает?» Что прикажу, то и будешь делать, а про свои желания можешь навсегда забыть. Если сумеешь стать мне полезным, сделаю своим помощником. Нет, не обессудь. Не в моих правилах оставлять врагов живых. Глаза чародея превратились в едва заметные щелки. Он пребывал в прекраснейшем настроении, о чем свидетельствовала кривая улыбка на лице. «Лучше в земле гнить, чем помогать такому уроду», — усмехнулся пленник, ощутивший в этот момент приближение охотника. Вот будет сюрприз для этого типа. Чего зубы скалишь, когда разговариваешь с хозяином? Ничего, сына твоего я научил хорошим манерам, и ты у меня шелковым будешь. Сомневаюсь. Напрасно. Я знаю много эффективных способов украшения строптивых. У тебя не будет возможности испробовать ни один из них. Никто мне помешает. Ты. Не я. По моему следу снова идут люди хиунга. Полагаю, скоро надо ждать гостей, а встречать их нечем. Я связан. А ты сейчас и с ребенком не в силах справиться. Какие гости? Насторожился Шарат. За простачка меня принимаешь. Думаешь, я поддамся на детскую уловку? Не дождешься. Ничего я от тебя не жду, и доказывать тоже ничего не собираюсь. Я-то хиунгу нужен живым. А вот подвернувшийся под горячую руку волшебник... вряд ли. «Как ты можешь знать, что сюда кто-то идет? Ты же не маг!» Совсем разволновался чародей. Интуиция. «Я второй десяток лет скрываюсь от людей герцога, и она меня ни разу не подводила». Спокойно ответил пленник, и в том же Тоне продолжил. «Ты перед смертью мне вот что скажи. Что вам всем от меня нужно?» «Кому вам?» Тебе, Хиунгу, Еневре. И Еневра знает, что ты проводник. Не подумав, выпалил Шират. Он окончательно запутался, не зная, верить Гамуду или нет. Догадывается. Она тебя видела? И не только. Мы с Темной Королевой имели несколько довольно продолжительных, задушевных бесед в дворцовых казематах. И после этого тебя отпустили? Морщины волшебника на лбу загнулись под прямым углом. «Не может быть. Если королева знала, что ты проводник, от нее бы никогда не удалось уйти. я вроде тебе кровь пускала?» «Нет. Меня старались бить, не оставляя следов». «А колдовство применяла?» «Парочку удушающих заклинаний. Я же говорил: беседы были задушевные». «Вот тут она и дала маху», — засиял Шират. Чтобы настроить проводника на себя, его сначала нужно оглушить боевым заклинанием, потом нанести несколько кровавых царапин и только затем использовать магию направленного действия. — И зачем все это? — снисходительно усмехнувшись, спросил отец Руама. — Как зачем, бестолочь? Через настроенного проводника путь к собственным чарам становится легким, словно пушинка. — Хьюнг хочет настроить Руама? — решил уточнить Гамут. «И ты туда же!» — спохватился узкоглазый колдун. «Тоже намерился въехать в хайран на моем горбу? Не получится! Сейчас я обрету силу!» Конский топот оборвал его угрозы. «Говорил же, что сюда едут!» — почти равнодушно промолвил шунгусец. «Этого не может быть!» — взвился учитель, впадая в отчаяние. «Ты моя добыча, и я не допущу...» Шираду не хватило воздуха, чтобы закончить фразу, но он быстро выхватил меч и занес его над головой Ксуала. «Я бы на твоем месте лучше уносил ноги», — по-прежнему невозмутимо заметил пленник. «Молчи, ничтожество! Я и без тебя знаю, что делать!» Воспользоваться оружием наставник принца не сумел. Клинок непонятным образом вырвался и сам воткнулся в потолок. А кинжал вообще обнаглел. Покинув ножны. Он завис перед лицом хозяина, коснувшись кончиком лезвия носа незадачливого волшебника. «Говорил же тебе, бежать надо!» – засмеялся пленник. «Теперь поздно». Проломив раму окна и вышибив дверь, в комнату ворвались сразу трое. «Приветствую вас, господа!» – поздоровался Груап тоном хозяина дома, встречающего запоздавших гостей. «Тебя как зовут?» Освободившись, Руам дождался, когда стражник придет в чувство. «Сиад», — неохотно ответил гвардеец. «Похоже, у тебя сломаны ребра. Я, конечно, не лекарь, но советую в ближайшее время резких движений не делать. Ты уж меня прости, но другого выхода не было». Сиад, кроме тупой боли в груди, ничего не чувствовал и плохо понимал, что произошло. Он повертел головой и спросил. «А как же заколдованная леди?» «В этот раз не получилось». Может, следующий повезет. Обнадежил пострадавшего сапожник. Дорогу к графу и залку не подскажешь? Хочу узнать, зачем я все-таки понадобился Темной Королеве? Ты меня не убьешь? За что? Удивился Руам. Тогда слушай. Охранник объяснил, как доехать до тракта, куда свернуть и указал нужное направление. Телохранитель подложил мешок с провизией под голову раненному и направился к лошади. Когда он оседлал стрелу, раздался голос. «Эй, погоди!» «Что случилось?» «Я не думал, что ты оставишь меня в живых и указал противоположное направление, чтобы ежели чего отомстить. На самом деле ехать нужно в другую сторону. Тебя, видать, совершенно не учили ориентироваться в лесу». «Да, проводник из меня никогда бы не получился», с понятной ему одному иронией заметил Руан. «Желаю скорейшего выздоровления». Проехав меньше мили... Сын Гамуда услышал доносящийся сзади посторонний шум, будто эхо от опыта его кобылки. «Откуда в лесу эхо?» Он обернулся и заметил вороного жеребца, принадлежавшего Лиуру. Конь, по-видимому, увязался за стрелой и теперь боялся отстать. Он выглядел потерянным. «Ладно, присоединяйся», — разрешил всадник и позволил скакуну приблизиться. «Умное животное правильно поняло слова человека, и лошади двинулись бок о бок». «Почему чародей, отправившийся на поиски отца, дал мне шанс сбежать из-под стражи?» «Уж наверняка не из сострадания». «Ну зачем?» «При следующей встрече обязательно спрошу». «А она должна состояться во что бы то ни стало. Если они поймают отца, то повезут в замок и залка», — рассуждал по пути сапожник. «Надо срочно найти принца и устроить засаду. Один я не справлюсь». «Ром, сынок, это ты?» Голос матери заставил садника вздрогнуть. «Мама?» Он соскочил с лошади и подбежал к вышедшей на тропинку связанной женщине. «Надо спасать отца», — сразу засуетилась травница. Шират подло воспользовался его ранением и захватил в плен. «Нужно успеть до того, как к чародею вернутся силы. Времени совсем мало. Вот только где их теперь искать, я не знаю». «Как ты здесь оказалась?» Сапожник освободил Шунизу от веревок. «Мы с отцом бежали из дворца и отправились к долине, чтобы найти тебя. Тебя я нашла, но его потеряла». «Значит, Шират пока не имеет силы волшебника?» «Нет, он выпил антимагиты и еще пару часов будет обычным человеком». «Значит, люди, которые отправились ловить отца, его точно схватят?» «Это хорошо». «Почему?» «Я знаю, куда их с Ширатом должны отвезти, если мы успеем устроить там засаду». «Сынок, на меня надежды мало. Найдем других. Поехали». Руам помог матери взобраться в седло, вскочил на стрелу и дернул по воде. Убедить принца отправиться на спасение моего отца будет довольно сложно, но, надеюсь, он не откажется от возможности поквитаться с учителем. Думаю, наследник не сильно пострадал. Картина, пронзенная мечом Элинги, снова возникла в сознании телохранителя. Глаза навернулись предательские слезы. Не может быть, чтобы Леур сам решил убить принцессу. Кто-то наверняка его нанял. Почему я не догадался обыскать труп? Может, у него была записка или хоть что-нибудь? Парень даже забыл, что с чтением у него большие проблемы. «Сынок, а что у меня в сидельной сумке? Я бы с удовольствием чего-нибудь выпила и съела». Парень смутился. Занятый собственными мыслями, он совершенно не подумал о матери, неизвестно сколько бродившей по лесу со связанными руками. «Точно, сумка!» Брюнет на ходу соскочил с лошади и подбежал к жеребцу. Сумка оказалась необычной. Она больше походила на солдатский ранец уменьшенных размеров. Юноша открыл его и высыпал содержимое на траву. Внутри находились самые обычные вещи. Фляжка, завернутая в чистую тряпицу еда, перевязочная ткань, мазь и парочка метательных ножей. Еду и флягу Роам передал матери. Странно. Ранец пустой, но все равно тяжелый. Почему? Присмотревшись внимательнее, телохранитель заметил, что внутри сумка меньше, чем снаружи. «Неужели двойное дно?» Лет пять назад отец показывал ему, как сшить кошелек с сюрпризом. Сапожник вытащил нож и вскрыл верхнюю перегородку. За ней был тайник с золотыми монетами, какими-то бумагами и ожерельем, украшенным изумрудами. «Остолбенеть!» «По-моему, такие камушки лишь высокопоставленным дамам преподносят. Откуда у убийцы женское украшение?» Тоже мне говорил об изумрудном ожерелье. Фергур? Точно. Его пыталась обвинить в краже Еневра. А ведь сама даже горничная переоделась, чтобы подбросить. Неужели она? Вот змея! Сынок, я поела. Ты нашел, что искал? Да. Тогда давай поторопимся. Парень сложил вещи обратно в ранец и прицепил его к седлу. Да, мама. Едем дальше. С принцем действительно почти ничего серьезного не произошло. После магического удара он около часа пролежал без сознания, а когда пришел в себя, увидел, что рядом находились только трое. Напряжение на их лицах говорило само за себя. Что случилось? Принцесса погибла, сообщил Фергур сразу о самом страшном. Леур оказался убийцей. Где ее тело? Побледнел Тарин. «Девушка исчезла», — тихо промолвила Тантасия. Но я своими глазами видела, как офицер проткнул ее мечом. «Фух», — облегченно выдохнул наследник, — «вы меня едва не напугали». Барон с волшебницей недоуменно переглянулись. Неужели у наследника от страшной новости помутился разум? «Злодей проткнул не мою сестру, а ее оберег», — Тарин уверенно поднялся на ноги. «Тогда где она?» «В миг смертельной опасности оберег переносит хозяина за сотню шагов. Вы ее искали?» «Нет, мы думали...» «Понятно. А где руам «Помчался догонять Леура», — доложил последний оставшийся в живых гвардеец. Челс, ты опять ранен?» — заметил наследник рука рукав бойца. «Киорзу повезло меньше», — кивнул служивый в сторону убитого. «Что со вторым волшебником?» — спросил Тарин. Первого он увидел лежащим неподалеку на дороге. «Он ненадолго пережил своего приятеля», — ответил Фергур. «Понятно». Наследника кинул взглядом заметно поредевший отряд. «Барон, организуйте погребение Киорза, а я займусь поисками Елинги». «Чего меня искать? Вот она я!» Недовольно пробурчала принцесса, выходя из-за ближайшего дерева. «Лучше объясни, что за сила забросила меня в заросли? Посмотри, во что превратилась моя одежда!» Ее костюм был явно не предназначен для прогулок среди кустарников и в данный момент больше походил на драную тряпку, облепленную колючками. Девушка тоже выглядела немногим лучше. Большая шишка на лбу, поцарапанные щеки, всклокоченные волосы. «Да, сестричка, сейчас ты мало похожа на принцессу, но это даже к лучшему». Буду распугивать диких зверей в лесу? Нет. Задача найти мою сестричку для наших врагов значительно усложнится. Тогда я лучше снова надену мужской костюм и шляпу. Девушка не видела нападения лиура так что не совсем понимала, о чем речь. Тоже неплохое решение. Тарин посмотрел по сторонам. Неужели Руам так и не догнал злодея? Или он заблудился? Парень как-то говорил, что способен потеряться среди трех холмов. «Руам обязательно догонит Лиура», — задумчиво произнес гвардеец. «Вы бы видели его лицо. Казалось, что в человека вселились все демоны вместе. «Щялс, хватит о демонах! Догонит он мерзавца или нет, нам все равно следует поторопиться». «Мы не будем его ждать?» С осуждением в голосе спросила Илинга. «Доедем до ближайшей деревеньки, там и подождем». ферк нарисуй на дороге большую стрелку. Читать твой друг все равно не умеет, а в картинках разбирается неплохо». «Я рядом со стрелкой начерчу еще и зигзагообразный нож. Тогда он точно поймет, что знак оставлен для него». Принц с сестрой первыми вскочили на лошадя и отправились в путь. «Ты не ответил. Почему меня все-таки забросило в лес?» «Я придумал новое заклинание. Называется «Оберег». Он-то и спас тебя от смерти». «От смерти?» — ужаснулась сестра. Те трое дозорных оказались наемными убийцами. Волшебники отвлекали меня, а Леур нанес подлый удар тебе в спину. «Неужели весь сыр Борхиунг затеял за меня?» После небольшой паузы спросила Элинга, не сразу осознав произошедшее. «Наверное, хотел лишить меня самого дорогого, мерзавец. Тарин, мне страшно. Он ведь не остановится». «Не беспокойся». Леур был уверен, что выполнил задание. После того, как оберег перекинул тебя в лес, твой образ еще минуту сохранялся, создавая реалистическую иллюзию свершившегося убийства. «Так это твой заботливый оберег так больно стукнул меня об дерево?» Девушка потерла шишку на лбу. «Нашел место. Лучше не придумаешь. Мало того, что колючий кустарник, так еще и высохшее дерево в центре. Честно говоря, я не знаю, сколько пролежало без памяти». — Извини, это была первая проба нового пасса. Чуть позже я его доработаю. — Только в следующий раз проводя испытания на ком-нибудь другом. Мало того, что получила шишку, так из меня еще и всю энергию высосала. Славно оберегает, нечего сказать. — Главное, что ты жива, чему я бесконечно рад. — Я тоже рада. Наконец-то улыбнулась принцесса. Она напряжение не обращай внимания. Это последствия шока. Все-таки... Не каждый день на меня совершают покушение. Фергур догнал их высочество и доложил. Керзы и волшебников предали земле. Стрелку я нарисовал». «Благодарю», — кивнул Тарин. «Тут Тантасия нашла одну вещь и хочет ее вам показать», — добавил Фергур. «Пусть показывает». Рыжая волшебница держала в руках часть накидки телохранителя. «Ваше высочество». Я нашла это на ветке дерева. Если прикажете, могу отправить магическую ищейку по следу Руама». О том, что принц теперь умеет колдовать и без помощи проводника, женщина не знала и была сильно заинтересована в скорейшем возвращении сапожника. Хотя, будь она повнимательнее, могла бы заметить, что призрачную собачку Таин развеял без зрительного контакта с юношей. «Хорошая мысль. А что сможет передать твоя ищейка?» «Какой-нибудь знак». Например, ту же стрелку в воздухе нарисовать и короткое сообщение озвучить. «И стрелка будет четко указывать на тебя в тот момент, когда появится», — вспомнил заклинание принц. «Да, ваше высочество». «Замечательно». Действует Антасия. В руках женщины кусок накидки превратился в белый клубок, потом упал на землю и покатился по траве, вскоре скрывшись за деревьями. Никак мой муженек решил молодость вспомнить. С чего бы это вдруг? Надумал мне свидание назначить, да еще предупредил, чтобы я пришла незамеченной. Странно. После переговоров с Хьюнгом его величество смотрит на меня по-иному. Неужели проникся? Дошло, наконец, что я не только в постели что-то умею. Давно пора. Ведь в вопросах управления государством я разбираюсь лучше него. Еневра шла между плодовыми деревьями, внимательно вглядываясь в сгущающиеся сумерки. Она бы с удовольствием воспользовалась своим излюбленным способом и переместилась к месту встречи, но в записке Ярланда имелось строгое указание не прибегать к пассам. Свидание было назначено во флигеле, неподалеку от которого была разбита роскошная клумба. В отличие от всех остальных женщин, темная волшебница любила приходить на встречу раньше назначенного срока, особенно в незнакомые места чтобы иметь возможность заранее освоиться с обстановкой. Она и сейчас не изменила своему правилу, однако войти в домик незамеченной мешали два воина, стоявшие возле крыльца. Королева решила, что это стража и залка, и притаилась за деревом. «А я тебе говорю, у нашей королевы какие-то делишки с этим иностранцем!» Бородатый мужчина имел зычный голос, поэтому его слова были отчетливо слышны в тишине сада. «Да ладно врать!» Если они соотечественники, то ты сразу готов записать их в любовники. Второй говорил гораздо тише. И Еневре пришлось напрячь слух, чтобы не пропустить ни слова. Я не имел в виду, что королева наставила рога Ярланду. Тогда о каких делишках речь? Не знаю точно, но все замешано на больших деньгах. Неужели ей золота не хватает? Пока Ярланду власти она действительно может себе ни в чем не отказывать. «Ну ты учти, скоро трон займет Тарин. Говорят, он недолюбливает еневру «Без помощи того же Ярланда принц не сумеет править Адебгей. Магической мощи не хватит». «И чего я с тобой спорю, Виок? Ты же сейчас идешь к Старой Башне?» «Да. Надо сменить Грайта». «Вот от него все и узнаешь. Он слышал разговор Хиунга с этим иностранцем, когда тот выезжал из замка кого-то ловить. Про нашу королеву чужаки много интересного рассказали». И после этого Грайт остался жив? Повезло, его не заметили. Зря вы так думаете. Еневра сразу решила, что иногда можно и опоздать на свидание, тем более с собственным мужем. Теперь этот Грайт выложит мне все до единого словечка и о том, кому еще он успел разболтать чужие секреты. ушим им-то вряд ли повезет. Тёмная волшебница тенью последовала за Виогом. Они покинули сад, вошли в зону старых развалин. Наконец показалась и наполовину обвалившаяся башня. «Грайт, ты где?» – спросил стражник. «Тут я!» Зычный голос раздался из-за спины Еневры, и она сразу почувствовала запах смерти. Своей смерти. Тот, кто устроил ловушку для темной волшебницы, все верно рассчитал. Сделав ставку на женское любопытство, он не прогадал. Королева оказалась в нужное время в нужном месте, куда сейчас устремились убийственные лучи расщепляющей магии и стрелы десятков взведенных самострелов. Отразить и то, и другое по силам было только магистру. Однако убийца упустил один важный нюанс. Он не учел главную особенность мишени. Ее близкие отношения с чарами смерти. Получив предупреждение за долю секунды до непоправимого, супруга Ярланда мгновенно сместилась в сторону, оказавшись рядом с веогом. И снова неприятный сюрприз. Воин оказался... Когтистые лапы зверомага потянулись к горлу ее величества, сзади слышались шаги второго. Надо было срочно найти действенное средство. Смещаться вне пределов видимости в незнакомом месте женщина побоялась. Заклинание переноса неплохо реагировало на деревянные предметы, но камни оно не замечало и могло впечатать человека в холодную твердь. «Я схватил ее!» — крикнул бородачу -велк. В одиночку убить зверомага, сбросившего человеческое обличие, Еневре было не по силу. Затратив меньше секунды на поиски выхода из трудного положения, она прибегала к заклинанию стирания памяти. Несложные манипуляции пальцами и лапы ослабили железную хватку. Супруга Ярланда тут же отскочила в сторону, и на стражника прыгнул его сослуживец. Инстинкты хищника сработали молниеносно. Волшебник не помнил, как и зачем он здесь оказался, но на угрозу нападения отреагировал сразу. Между колдунами завязалась настоящая схватка. «Так вот, кто за этим стоит. Королева знала лишь одного чародея, водившего дружбу со зверомагами. Теперь-то он не уйдет от моего возмездия». «Добрый вечер, госпожа!» Начальник королевской стражи перекрыл ей дорогу к отступлению. «Куда это вы так спешите?» «Не стой на моем пути, Хорх!» «Теперь это невозможно, Еневра! Вы женщина умная и сами должны понимать! Из этих развалин живым выйдет только один из нас!» «Не пытайся меня запугать!» «Я и не собираюсь!» Мощный заряд полетел в сторону темной волшебницы, но в цель не попал. Хорх потратил немало сил на создание ловушки и сейчас не мог похвастаться особой проворностью. Его источник энергии не имел и половины былой мощи. Тем не менее, колдун не скупился на новые траты энергии. Он надеялся, что вскоре помощники прекратят между собойчика и вспомнят о первоочередной задаче. Главное не выпустить жертву из развалин, иначе она сможет воспользоваться пассами перемещения. Темная королева ответила разрядом молнии, подкрепленным сетью тьмы. Грохот на время оглушил ее противника, но он сумел разобраться с обоими заклинаниями и выпустил сноп огня, упершегося в ледяную стену. Равные по силе соперники без постороннего вмешательства могли еще долго противостоять друг другу. Хорх полагал, что помощь вот-вот появится, и дождался. Правда, не с той стороны. Сгусток энергии воткнулся в спину волшебника и разорвал его в клочья. Еневра увидела знакомый профиль супруга. Ну и свидание ты мне устроил, дорогой, облегченно вздохнула она. Вместе с королем, к взбунтовавшимся развалинам, прибыли два советника и хозяин замка с настоящими стражниками.